Рыбы. Писцесс. Предисловие научного редактора. Рыбы – необычайно многообразная группа позвоночных животных. Всех их объединяют водное дыхание с помощью жабр в течение всей или большей части жизни, наличие плавников, некоторые другие признаки. В отличие от других позвоночных животных, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, представляющих собой отдельные классы, рыбы объединяют в себе несколько самостоятельных классов. По разным оценкам число таких классов рыб составляет от двух хрящевые и костные рыбы до 4 пяти и более, если принимать во внимание вымерших представителей. В настоящий том Брэмом были включены так называемые рыбообразные животные, которые, как и рыбы, являются первичноводными животными, используют жабры для дыхания, имеют плавники. Эта группа объединяет архаичного представителя хордовых ланцетника, а также миксин и миног, часто называемых круглоротами из-за их своеобразно устроенного ротового аппарата. Несмотря на внешнее сходство по ряду признаков с рыбами, рыбообразных отличает ряд примитивных черт, характеризующих особенности их внутреннего строения. Отсутствие черепа у ланцетника, принадлежащего к бесчерепным животным, или отсутствие челюстей у миксин и минок, относящихся к бесчелюстным животным. Современный облик ихтиофауна водоема в земли, приобрела около 9-10 миллионов лет назад. Большая часть видов существует без изменения формы и строения, по крайней мере, в течение последних 4 миллионов лет. Рыбы – наиболее многочисленная группа позвоночных животных. Общее число их видов достигает, а по некоторым оценкам уже превышает, 25 тысяч то есть больше, чем всех остальных позвоночных вместе взятых. Число рыб, известных человеку, постоянно возрастает за счет описания новых видов, обнаруживаемых прежде всего в тропических водоемах при исследовании открытых морских пространств или океанических глубин. Реже, но все же это происходит, новые виды удается обнаружить и в районах, давно освоенных человеком существуют рыбы о систематическом статусе которых у специалистов до сих пор нет единого мнения, несмотря на длительную историю изучения. Это касается, например, многих лососевых рыб, которые вместе с карповыми и окуневыми рыбами составляют основу ихтиофауны пресноводных водоемов России. Кстати, общее число видов рыб, Постоянно встречающихся или временно заходящих в пресные воды нашей страны около 350. Примерно столько же видов рыб можно встретить в морских водах России. К сожалению, наметилась и обратная тенденция к сокращению численности существующих видов рыб. Все большее их количество попадает в красные книги мира, Европы или отдельных стран. Некоторые из рыб, как биологические виды, по-видимому, уже безвозвратно исчезли. В томе, посвященном рыбам и рыбообразным, приводятся сведения, часто весьма скудные, касающиеся распространения образа жизни и значения для человека всего лишь 250 видов. Источники, из которых Брам черпал необходимую информацию, представляют собой не только работы специалистов-зоологов того времени, но и путевые заметки натуралистов, наблюдения и рассказы моряков и тому подобное. Поэтому некоторые из данных ошибочны или не имеют под собой реальной фактической базы, отражают существовавшие в прошлом домыслы слухи или легенды. В тех случаях, когда видовую принадлежность и точное латинское название вида, описываемого Бремом, установить не удалось, поставлен знак. Конечно же, объем нынешних знаний о рыбах во много раз больше, и их совершенно невозможно отразить в небольших комментариях, сопровождающих основной текст книги Брема «Быстрое освоение океана», Развитие промысла, а в последнее время и рыбоводства, рост общего интереса к экологическим проблемам во всем мире привели к усилению внимания к их теологии фундаментальной биологической дисциплине. Во многих странах созданы центры их теологических исследований, оснащенные современным оборудованием, судами, опытными и квалифицированными специалистами. Результаты научных и прикладных исследований публикуются в специализированных журналах, ежегодно появляются десятки и сотни новых книг по различным направлениям их теологии, но, несмотря на это, часть видов рыб все еще остается малоизученной, а представления об образе жизни некоторых редко встречающихся глубоководных рыб не изменились со времен Брема. К рыбам основные особенности биологии которых изучены наиболее полно, принадлежат прежде всего объекты искусственного выращивания и лова, как промышленного, так и любительского. Ведь рыба из издревле и до сих пор продолжает служить человеку важнейшим источником пищи, а успешно обнаружить в водных просторах и ловить рыб в таких количествах, чтобы не истощить их запасы, то есть вести рациональный промысел или выращивать в прудах, бассейнах, садках или аквариумах, невозможно без детальных знаний о размножении рыб, их питании, росте и созревании, поведении, миграциях и многом-многом другом. Несомненное достоинство этой и других книг серии «Жизнь животных» для современного читателя, заключается в образном и живом языке Брема. Книга содержит сведения о биологии и разнообразии рыб и попутно формирует представление об образе жизни и взглядах людей XIX века, об их отношении к природе, уровне культурного развития. Чтение Брема дает представление о стремительности темпов развития цивилизации И приводит к пониманию совершенно очевидной мысли о том, что разнообразие живых существ, в том числе и рыб, является достоянием человечества и требует бережного к себе отношения и охраны. Доктор биологических наук, профессор МГУ Косумян